в милицейском компьютере информацию о господине Подольском Викторе Климовиче по кличке Бешеный». Юров так и подскочил. «Зачем?» «Очень надо». «Послушай, лампу завел Генка. Это Генчик», — проникновенно сказала я. «Зинка может и передумать. Представь, что с тобой сделает Верка, если со щенками облом выйдет». — Собака-владелица, дама капризная, сейчас согласилась, а вечером откажет. — Шантажистка, — прошипел Генка. Потом он встал, запер сейф, предварительно засунув в него папки, взятые со стола, и вышел в коридор. Услыхав, как снаружи в замке поворачивается ключ, я улыбнулась. Генка четко соблюдает все правила, он службист, дотошно действующий по инструкции. Но сейчас он нарушит все предписания и притащит мне все нужные бумаги, потому что Верку он боится больше, чем своих милицейских начальников. В конце концов, самое страшное, что может с ним сделать генерал, это выгнать с работы. А вот дорогая женушка способна отравить жизнь капитально. Через некоторое время у меня в руках появились несколько листочков. Спрячь в сумку мрачно велел Юров. Я послушно убрала бумаги и сказала, «Геночка, будь другом, не говори Вовке ничего». Приятель кивнул, «Вот спасибо», — обрадовалась я. «Кстати, если твой начальник, майор Костин, узнает про листочки, мне придется сообщить, что я получила их от тебя». «Иди уж», — отвратительная особо отмахнулся Генка, «между прочим, за шантаж срок дают». Не утерпев, я развернула бумажки прямо в метро и начала читать. Да уж, теперь понятно, почему Эдик так боялся мужа своей любовницы. Виктор Климович Подольский, 1952 года рождения, был хорошо известен органам внутренних дел. Первый раз парень попал за решетку по малолетке в 1966 году. Угнал автомобиль и попался. С тех пор его жизнь цепь бесконечных посадок и освобождений. Свою кличку бешеный заработал еще на детской зоне. Заметил как-то, что баландер налил ему суп сверху без гущи и, недолго думая, сунул раздатчика головой в котел с горячей похлебкой. Характер у Витеньки оказался вспыльчивым, в драку он лез мгновенно, и все его дело пестрело отметками о пребывании в ШИЗО, Буря и ПКТ. Витюша был склонен к побегу, нападению на конвой и являлся заводилой всех скандалов и драк. Надо отметить, что бился он здорово, используя на зоне самые простые подручные средства, заточенные алюминиевые ложки и эмалированные чайники. Подольского боялись не только заключенные, но и менты. Ему ничего не стоило встать при появлении очередной комиссии, прибывшей в барак, и нагло заявить, тыча пальцем в хозяина зоны. «Этот у нас посылки отбирает, а за деньги баб приводит». Побои Витька воспринимал стоически. Ему повыбивали все зубы, не расломали ломали ребра и отбили почки. Но каждый раз Подольский воскресал, словно птица Феникс. В конце концов он заработал авторитет, Молоденькие зэки с уважением звали его Климычем, потому что, услыхав кликуху бешеный, Витек вмиг зверел и кидался на обидчика, норовя выколоть глаза. В девяностом году он в очередной раз освободился и неожиданно для всех завязал, стал легальным бизнесменом, занялся торговлей автомобилями, открыл в Москве несколько салонов, начал загребать огромные деньги. Сами понимаете, что проблем с крышей у него не возникало. Один раз, правда, на офис господина Подольского наехали наглые малолетки, плохо разбирающиеся в уголовной иерархии. Мальцы явились на заработки из Омска и решили, что дородный господин с добродушным лицом – самый лучший объект для нападения. Парней было трое. Двое исчезли, словно испарились. Третьего обнаружили на трассе Москва-Санкт-Петербург живым. Правда, рассказать он ничего не смог. У несчастного был отрезан язык, выколоты глаза и отрублены руки. После этого случая к Витюше никто ближе, чем на два метра, не приближался. Подольский усиленно пытался казаться интеллигентным человеком. Великолепно одетый, он посещал театры, вернисажи, заглядывал даже в консерваторию. Корыстные люди искусства, постоянно нуждавшиеся в деньгах для съемок фильмов и постановок спектаклей, усиленно зазывали бешеного на всяческие тусовки, надеясь получить спонсорскую помощь. Подольский на самом деле дал деньги на производство сериала, причем не о ком-нибудь, а о наших славных милиционерах. Представляю, как скрючилось МВДшное начальство, узнав, кого оно должно благодарить за прославление своих сотрудников. В 98-м году Виктор женился на молоденькой художнице Жанне Бодровой. Детей у них не было. Прописана семья в коттеджном поселке Росково в двух километрах от кольцевой дороги. В деле был указан не только подробный адрес, но и телефон. Посидев немного на скамеечке, я поехала домой. Нужно как следует продумать, где встретиться с этой Жанной, потому что с таким человеком, как Виктор Климович, мне совершенно не хочется иметь дело. Чем быстрее поезд нес меня домой, тем сильнее крепла во мне уверенность. Скорее всего, несчастного Эдика убрали по приказу Бешеного. Дело было за малым найти улики против господина Подольского и отдать легального бизнесмена в лапы правосудия. Состав летел сквозь тьму. Уставшие за день люди не разговаривали и не смеялись. Кое-кто смотрел в дешевое бумажное издание, но большинство просто сидели с закрытыми глазами, тупо покачиваясь в такт движению. Я тоже смежила веки и задремала. Внезапно в мозгу высветилась картинка яркая, — яркая-яркая трава и черный обелиск с двумя фамилиями — Малевич и Даутова. Спите спокойно. Как только найду убийцу, обязательно приду к вам на кладбище и расскажу все по порядку. Я никогда не возьму денег просто так, только за успешно проделанную работу. И потом, Эдик мне всегда нравился, а Гема могла бы стать хорошей подругой. Я тяжело вздохнула и пошла к выходу. Жора Саврасов сказал мне, что похороны супругов намечены на среду. Их упокоят вместе на кладбище в Белогорске. Уж не знаю, будет ли на могилке гранитный памятник, который привиделся мне в коротком сне. Из лифта я вылетела полная решимости. Часы показывали полседьмого. Дома еще никого не должно быть. Сейчас расплачусь с Люськой. И ни за что не расскажу домашним о том, как нанимала соседку. Интересно, какую обивку нам поклеили? Эх, жаль, забыла уточнить. У всех в подъезде дермантин на дверях черный, либо темно-коричневый. Нет, вру, у Ивана Сергеевича из 50-й вишневый. Вот бы и нам такой. Когда я шагнула на лестничную клетку, мысли оборвались на полуслове Язык прилип к гортане, а спина мигом вспотела. Пространство перед входом в квартиру выглядело как кошмар. Повсюду валялись куски газет, пол покрывала жирная черная копоть, а у стены выселись два узких синих баллона со сжиженным газом. От них вглубь квартиры змеились черные толстые штуки, то ли провода, то ли шланги а в дверном проеме покачивались занавески. Никаких железных дверей не наблюдалось и в помине. Причувствуя все самое плохое, я заорала. «Что случилось?»